Глава 5. Сердце колотилось в груди, как барабан. К тому же еще жуткая духота стояла в этом доме. Воздух будто сгустился, став тяжелым и вязким. Зачистка верхнего этажа оказалась не такой простой, как я ожидал. Теней здесь было много, не меньше двух десятков. Я чувствовал их присутствие в темной сгустке энергии, клубящейся в воздухе. Они были разных форм и размеров. Кто-то был похож на огромного паука, кто-то на крылатого демона а кто-то, просто на бесформенный сгусток тьмы. «Ты как? В порядке?» Крикнул я Борису, который отчаянно бивался от напавших на него теней, не переставая натилиться. Более-менее прохлепил он в ответ, перезаряжая свой дробовик, который уже раскалился от выстрелов. «У тебя там все под контролем!» полном!» Крикнул я. Эти мелкие зверки работают покруче, чем самые заправские теневрцы. Карим пауки действительно оказались невероятно эффективными. Их маленький размер, скорость и полное отсутствие усталости делали их идеальным оружием против теней. Они проскальзывали мимо тварей, незаметно донося им удары, впрыскивая нефейтовый порошок прямо в темные сущности. Даже тени, что были больше в несколько раз, не успевали отреагировать пауки, словно злые пчелы набрасывались и атаковали их со всех сторон, заставляя тех шипеть и растворяться в воздухе. Вскоре последняя тень, забившись в угол, с жалобным бизгом исчезла, Воздух начал очищаться. Остатки темной, словно дым, рассеивались, пропуская свет лампочек. Горе устало прислонился к стене, вытирая под лба. Големы-пауки продолжали рыскать по углам в поисках уцелевших врагов. «И где тут этот долбанный портал?» Спросил он. Я указал пальцем в сторону одной из охламленных квартир, в которой, похоже, давно уже никто не жил. Там, в самом дальнем углу одной из комнат, мерцало слабое свечение. Борис осторожно пошел вперед, расчищая в путь среди нагромождения старой мебели и пыльных крабок. Вскоре показался и сам портал, овальное окно, переливающееся всеми оттенками фиолетового и черного. Из него струился холодный воздух, пахнущий озоном и чем-то неземным. Давай, кивнул я Борису, и тот повез свой рюкзак. Вот, держи, он протянул мне небольшой сферический предмет, светящийся ярко-зеленым светом, нефритовую бомбу. Я осторожно взял ее, активировал и, размахнувшись, метнул в портал. Она пролетела сквозь мерцающую поверхность и по исчезла в темноте по ту сторону. Несколько секунд ничего не происходило. А затем портал содрогнулся и начал сжиматься. Краи его становились нестабильными. Вскоре он слоткнулся с громким хлопком, оставив после себя лишь легкой марем в воздухе. «Ну, наконец-то!» – выдохнул Борис. «Я уже думал, что придется до утра здесь возиться». «Это еще не все», – покачал головой я. На чердаке остались тени, их туда големы-пауки загнали. Мы с Борисом поднялись на чердак, который, как и предполагалось, стал последним рубежом обороны для теней. Здесь, под самой крышей, они сгрудились, забившись темные углы, за старые ящики под кучу мусора. Мои големы, опережая нас, ринулись в атаку, и в полумраке завязался ярстый и молчаливый бой. Только зеленоватые вспышки, нефрита, да шипение растворяющихся, твари нарушали тишину. В этот момент я замер, почувствовав странное, едва вловимое движение где-то высоко над нами. «Боря, ложись!» Заорал я внезапно ощутив нарастающую вибрацию и свист, доносящийся откуда-то сверху. В то же мгновение я начал возродить вокруг нас защитный купол, вплетая в него нити земли и камни. Магия послушно отозвалась, и вокруг нас стремительно выросла каменная коробка, плотная и прочная. Не успел я закончить, как раздался оглушительный взрыв. Он содрогнулся, словно от удара гигантского кулака. Потолок над нами треснул, и сверху посыпала штукатурка, смешанная с пылью и обломками. За первым взрывом последовал второй, затем третье здание стонало и скрипело, словно живое существо, издавало раздирающих хруст, ломающихся стен и балок. Все вокруг нас превратилось в хаос. Стены рушились, пол проваливался, а воздух наполнился йодным дымом и горею. Я сконцентрировал всю свою волю, и Майли, удерживая каменную коробку от разрушения, она трещала и проминалась, но держалась. Обломки падали на нее сверху, с грохотом подскакивая в стороны. Земля дрожала, и нас бросало из стороны в сторону. Но я держался, защищая себя и Борю. «Что за черт?» – прокричал Боря. Его голос почти заглушался грохотом обрушений. «Твою ж мать, меня сейчас, уши в трубочку, свернуться. «Держись!» – ответил я, напрягая все силы, чтобы удержать защитный купол. Взрывы продолжались один за другим. Дом уже практически превратился в руины. А ведь ни одного прямого попадания еще не было. Вокруг рушились другие здания и умирали люди. Я ощутил, как мои големы все до единого погибли. Их жизненная сила погасла, как будто кто-то перерезал связывающую нас нить. В тот момент, когда первый снаряд ударил напрямую по дому, я уже понял, что произошло так, как уловил знакомую энергетическую сигнатуру. Это был не просто взрыв. И необычное артиллерийское орудие. Это был тот самый молот Тора. Которую же использовали австро-венгры мощное артиллерийское орудие дальнего боя, способное от ним стереть целое здание. Мы выжили только благодаря моему счету, да и взрывчатые вещества непростые. Это были специальные боеприпасы, разработанные для уничтожения одаренных и всего, что с ними связано. Именно поэтому я так поздно уловил прилет и не смог остановить его в воздухе. А вот снаружи дело обстояли гораздо хуже. Я почувствовал, как по меньшей мере 20 теней, загнанных на чердак, разметало во все стороны. Теперь они, лишенные своего убежища, набросятся на всех, кто окажется поблизости, на выживших людей, на спасателей, наехавшую сюда полицию. «Боря, ты как?» – спросил я, пытаясь разглядеть его в темноте. «Жив?» – прохрипел он в ответ. «Это удивительно, но, кажется, даже ничего не сломал». «Хорошо», – сказал я, помогая ему подняться. «Сейчас отсюда выберемся». Мы медленно поднялись на ноги с трудом передвигаясь в ограниченном пространстве своей каменной коробки, которая с нескольких сторон была уже смята, как жестяная банка. Сверху на нас давили огромные бетонные пииты. «Что дальше?» – прошептал Боря. «Ты сможешь вытащить нас?» Я снова активировал свой дар, чтобы расчистить путь среди обломков. Стены каменной коробки медленно раздвинулись, открывая нам проход наружу. Мы вышли из разрушенного здания, кашляя от пыли и дыма. Вокруг царил настоящий хаос. Целый квартал был превращен в руины. Глубокие воронки были засыпаны бетоном крошевым. Вылали уцелевшие дома дальше. Везде раздавались крики раненых. нусуки, сказал, не отглядясь на разворачивающийся вокруг хаос. Вам всем хана. Я отпустил свой щит из здания, в котором я находился. Также полностью осел, лишившись поддержки. Сколько же людей погибло. Дарья Малиновская, репортер независимого канала Лихтенштейн Тевоки, всегда старалась быть на передовой. Ее жажда правды и неутомимая энергия позволяли ей быть в гуще событий, добывая информацию из самых скандальных и горячих точек. Узнав о вторжении теней в Бадуц, она немедленно начала действовать. Ее информаторы из полиции сообщили, что Теодор Вавилонский, тот самый загадочный строитель, ставший народным героем, лично участвует в зачистке города. Дарья понимала, там, где Вавилонский, обязательно происходит что-то интересное. Вместе с оператором который таскал на себе тяжелую камеру. Дарья добралась до многоэтажки на кайне города. Здание, которое выбрал Теодор для зачистки, уже было отцеплено полицией. Но Дарья, используя свои связи, и обаяние, раскользнуло за Она бесстрашно подошла ближе к зданию, где, по ее информации, находился Вавилонский. Оператор включил запись, и девушка начала свой репортаж. «Здравствуйте, уважаемые зрители Лихтенштейн, сегодня!» Я Дарья Малиновская, нахожусь сейчас в самом эпицентре событий. Как вы видите, город Вадуц подвергся нападению теней, камера работала, микрофон был включен. Дарья вела репортаж, в красках описывая напряженную обстановку, рассказывая о героических усилиях Вавилонского и его команды. Внезапно раздался короткий свист, откуда-то сверху что-то прилетело, и мир вокруг сотряс оглушительный взрыв. За первым взрывом последовал второй, затем третий. Здание сотрясалось от ударов, словно игрушечное. Дарья Малиновская в ужасе наблюдала, как оно прямо на глазах превращается в руины. «Это Австровендрия напала!» – закричал кто-то из толпы. Дарья, оглушенная взрывом и осыпанная обломками, инстинктивно пригнулась, закрыв голову руками. Когда пыл немного рассеялась, она увидела кошмарную картину. Все здание, в котором находился Теодор Вавилонский, было подчистую уничтожено. На его месте остались лишь горящие руины а тени, которых выбросило взрывом из здания, разлетелись во все стороны, как темные оскольки разбитого зеркала. Они были ранены, некоторые лишились своих призрачных конечностей, другие истекали черной, бимной субстанцией, но все еще оставались опасными. Началась паника. Полицейские, не ожидавшие такого развития событий, открыли беспорядочный огонь, но пули проходили сквозь тени, не причиняя им особого вреда. Люди, оказавшиеся на улице, в ужасе разбегались, пытаясь спастись. Одни кричали, другие бежали без оглядки, третьи просто замерли в оцепенении. Дарья, несмотря на страх, который сковал ее тело, понимала, что это ее профессиональный долг запечатлеть все происходящее. Оператор молодой парень, хоть и дрожал от ужаса, но послушно направлял камеру туда, куда указывала Дарья. Тени, обезумевшие от ярости, набрасывались на людей, разрывая их на части своими когтистыми лапами. Кровь лилась рекой, окрашивая асфальт в багровый цвет. Дарья видела, как полицейские один за другим падают на землю, сожженные тенями. Силы были неравными. Люди проигрывали эту битву. Тени будто темная волна, надвигаясь на Дарью и оператора, оставляя за собой следы смерти и разрушения. Внезапно, сквозь крики, Дарья услышала новый шум. скрежет камней и грохот обрушившихся стен. Она повернула голову и увидела, как из руин разрушенного здания выходят две фигуры. Это были Теодор, Вавилонский и его водитель Борис Ладыжин. Они были ранены, одежда местами разорвана и вся в пыли, но в их глазах горел огонь. Не теряя ни секунды, Теодор дубрызал вперед руку, и зеленоватое сияние нефритового стержня прочертило воск в восках в святим, которая уже готова была наброситься на Дарью. Борис, не отставая, скинул гигантский арбалет и начал методично расстреливать тени, посылая в них болты с зелеными наконечниками. Началась новая битва. Но теперь на стороне людей были Теодор и Борис, которые уверенно пробивали сквозь толпу теней, уничтожая их одну за другой. Дарья, превозмогая бой в поврежденной ноге, продолжала вести репортаж, запечатлевая каждый момент этой невероятной битвы. Наконец-то последняя тень с визгом растворилась в воздухе. Наступила тишина, нарушаемая лишь треском горящих обломков и стонами раненых. Хромая на одну ногу, Дарья Малиновская подошла к Теодору. Пожалуйста, скажите пару слов для наших зрителей попросила она, протягивая ему микрофон. «Что здесь произошло? Вы можете прокомментировать ситуацию?» Теодор, несмотря на усталость и кровоточащие ссадины на лице, выпрямился, улыбнулся и обратился к камере. «Друзья, как вы видите, даже в такой сложной ситуации род Вавилонских продолжает защищать Лихтенштейн. Сегодня я и моя команда успешно зачистили от вторжения теней не только этот дом, но и другие объекты по всему городу в Аду. Вы видите, на что способны мои враги. Они пытаются уничтожить меня любыми способами, но я не сдамся. Я буду продолжать бороться за безопасность Лихтенштейна. Верьте в менять моих воинов, что защитят вас. Верьте, в созидате, что все восстановит. Мы сможем защитить вас. Но кто это сделал? спросила Дарья. Кто обстрелял здание, в котором вы находились. Зачем они стреляли несколько раз по одному и тому же месту. «Очевидно, это были Австро-Венгрии», – ответил Теодор. Его губы скривились в холодной улыбке. «Они хотят устранить меня, потому что я взялся за строительство укреплений на границе с Австро-Венгрией. И явно в этом преуспеваю. Как вы видите, они готовы на все, чтобы остановить меня. Но хочу заметить, что контракт на строительство мне дал кнеслих Ценштейнский Роберт Бавшилд. Полагаю, теперь и он тоже станет их следующей целью». Теодор рассказался, а в его глазах мелькнул холодный блеск. Князь Роберт Бапшид, бредный и взъерошенный, не отрывал глаз от экрана телевизора, транслирующего прямой эфир канала Лихтенштейн сегодня кадры разрушенного здания, оковавленное тело, мечущееся тени, а затем чертов Теодор Вавилонский, стоящий посреди этого хаоса с оковавленным лицом, но с гордо поднятой головой. Князь сжал кулаки до поберевших костяшек. Все шло не по плану. Его люди, как он и приказывал, анонимно сообщили этой Мариновской о местонахождение Вавилонского. Они рассчитывали, что репортерша привлечет внимание к общественности героической борьбе народного героя, что, в свою очередь, сделало бы его идеальной мишенью для молота Тора австро-венгров, проклятый Вавилонский, прошипел князь сквозь зубы, как он мог выжить после такой бомбардировки. Это невозможно. Он вскочил с кресла и начал нервно расхаживать по кабинету. Его план снова рухнул. Вавилонский не только выжил, но и использовал эту ситуацию, чтобы еще больше укрепить свою репутацию народного героя. На экране Теодор продолжал свою речь, и каждое его слово словно ударом кнута флистала по самолюбию князя. Род Вавилонских продолжает защищать. Эхтинштейн мы успешно зачистили не только этот дом, но и другие объекты. По всему городу в Адуцу князь заскрежетал зубами. Вот же удачливый ублюдок, которому всегда везет. Но в глубине души князь понимал, что Теодор говорит правду. И это пугало его больше всего. Вавилонский действительно становился слишком сильным, слишком популярным, слишком опасным. На экране появились кадры разрушенного здания, и голос Дарьи Малиновской дрожал от волнения. Как вы видите, здание полностью разрушено, мы не знаем. Кто стоит за этим нападением, князь резко остановился и пристально смотрелся в экран. Затем он услышал слова Бавилонского, обращенные к репортерше. Очевидно, это были «Австро, грани хотят устранить меня, но хочу заметить, что контракт на строительство мне» дал князь Эхенштейнский Роберт Папшин. Полагаю, теперь и он тоже станет их следующей целью. Князь вздрогнул. Это была не просто констатация факта. Это была неприкрытая угроза. Тонкая, едва уловимая, но от этого не менее реальная. Бавилонский не предупреждал его, он прямо угрожал ему силу и ударил кулаком по столу. Он думает, что может угрожать мне. Я ему покажу. Внезапно князь осенило. Он не мог идти в открытую конфронтацию с Вавилонским. Только не сейчас, когда его будет открыто поддерживать весь народ Лихтенштейна и даже некоторые аристократы. Нужно будет подыграть ему усыпить бдительность, прежде чем нанести новый удар. Да, придется выплатить часть денег по контракту. Но таким образом князь сможет сохранить лицо и показать свою заботу о народе. «Черт возьми!» – выругался князь. Его передернуло от одной только мысли, что придется платить этому ублюдку. Но это еще не конец. Вавилонский в любом случае пожалеет об этом. Он схватил телефон и набрал номер своего финансового советника. «Слушай внимательно», – сказал он холодным голосом. «Подготовь документы на выплату Вавилонскому. Да, да, тому самому половину суммы по контракту князь отключился и устало опустился в кресло. Он был вынужден отступить, но это было лишь временное перемирие. В этой войне победитель может быть только один. И Роберт Бабшит был готов на все, чтобы этим победителем стал именно он. А Теодор Вавилонский? Теодор Вавилонский уже был трупом. Просто он об этом еще не знал. Звезда, звезда, звезда. Закончив с интервью для Даши Малиновской. Я быстро привел себя в порядок. Насколько это было возможно после такого теплого прелома? Садзина души бы не сильно беспокоили, а вот мысли о странных старядах, которые я не смог остановить еще на подлете, и что развратили мою каменную защиту, не давали покоя. Я отчаянно смотрел огломки, пытаясь понять, что это за супероружие, способное пробить даже мою магию, поскольку кеп, разбросанные по территории бывшего жилого дома, имели необычную структуру и были сделаны из какого-то неизвестного мне сплава металлов. Их изучение подтвердило мои самые худшие опасения. Это был не просто металл, а сплав пропитанный особым видом магии, искажающей потоки энергии. Именно поэтому мои защитные барьеры не сработали в полную силу. Тот, кто создал эти снаряды, обладал глубокими знаниями в области как магии, так и металлургии. От прикосновения к осколкам я почувствовал слабое головокружение, последствия воздействия этой искаженной магии. Какие боеприпасы стоили целое состояние? И тот, кто их использовал, явно не жалел средств, чтобы уничтожить меня. Хорошо еще, что таких снарядов было всего два, а не весь десяток, остальные были простыми. Иначе у тех, кто пытался меня убить, могло действительно что-то получиться. Однако, как говорится, страшно бывает только в первый раз. Чем больше я изучал структуру сплава и магии, тем яснее становилась картина. Это была сложная многоуровневая защита, но не безупречная. Я начал понимать, как можно противодействовать этим снарядам, как усилить свои защитные сооружения, чтобы сделать их неуязвимыми для подобных атак. Если у них есть такое оружие, то они могут использовать его снова, и не только против меня. Моя усадьба, мои люди, все они были под угрозой. Я понимал, что нужно срочно усиливать защиту, искать способы противодействия этим магическим снарядам. Что будем делать дальше, шеф? Отвлекая от мысли, спросил меня Борис. Хороший вопрос, мой магический резерв был истощен, и на закрытие следующих порталов у меня просто не хватило бы сил. Ощущения были странные, словно я переел чего-то очень вкусного. Но теперь нужно было время, чтобы переварить всю эту энергию, которая бурлила внутри меня. Вместе с Борисом мы помогли раненым, оказывая первую помощь тем, кто пострадал от взрывов и теней. Вокруг царила суматоха и паника но я старался сохранять спокойствие, поддерживая морально дух людей. Вскоре подъехала моя гвардия во главе со скалой. Они тоже были потрепанными после боев, но живыми и невредимыми. Увидев меня, скала облегченно выдохнул. «Теодор, ты жив?» «Слава Богу!» Мы уже подумали, что не дождитесь, дядя Кит усмехнулся я, подходя к нему. «Живее всех живых!» Просто немного запылился. «Как дела на других точках?» Он рассказал о том, что на всех отведенных им объектах тени были уничтожены, а порталы закрыты. потеп среди бойцов не было. Только несколько раненых. Что меня очень порадовало. А затем мы обсудили и остальные происшествия. Теодор версия с наводкой по репортажу в телевизоре. Полная херня. Серьезно заявил Скалаб. Они бы не стали лупить без точного подтверждения. Молод Тора – это не игрушка. Его не используют для обстрела случайно зданий. «Кто-то из княжества должен был указать им твои местоположения». Я молча кивнул, соглашаясь с ним. В глубине души я подозревал, что без князя Роберта Бабшида здесь точно не обошлось. «Да, князь, первый кандидат на эту роль», — сказал я вслух. «Но сейчас не время для разборок. У меня есть идеи, как использовать его в своих интересах. А вот эту чудо-пушку Австро-Венгров точно нужно уничтожить, чтобы больше ни начали. куда им вздумается. И у меня уже есть план, как это сделать». Вернувшись в усадьбу, я первым делом отправился в горячий душ, чтобы смыть с себя пыль и грязь. Синяки и садина, хоть и были местами весьма неприятными, но в целом не сильно меня беспокоили. Затем, переодевшись в чистую одежду, спустился вниз, где меня уже ждала Анастасия. «Теодор, я так переживала!» Бросилась она ко мне и крепко обняла. Когда я увидела по новостям, что здание, в котором ты находился, разрушено, чуть с ума не сошла. «Все хорошо, Настя!» – успокоил его, гладя по волосам. Я же обещал, что вернусь. Мы провели остаток дня вместе, обсуждая последние события. Анастасия была в шоке от того, что произошло. Но в то же время восхищалась нашим мужеством и решительностью. Утром за завтраком мы смотрели новости. Сообщали о масштабах вторжения теней о погибших и раненых. Чудом удалось избежать катастрофы. Но я понимал, что это только начало. Нужно придумать, как обезопасить все наши дома и постройки, чтобы защитить людей. Теней сказал я задумчиво размешивая сливки в кофе. Есть пара интересных мыслей на этот счет. После завтрака я отправился в офис своей строительной фирмы «Созидатель». Ганс, как всегда, был на своем месте, погруженный в работу. «Ганс, нам нужно срочно усилить защиту усадьбы всех наших объектов», сказал, не обходя в его кабинет. «И у меня есть идея. Нам нужно построить стену вокруг всех моих земель, высокую и прочную, способную выдержать любую атаку. «Теперь никто, даже издалека, не должен понимать, что да как тут у нас происходит. Скорее всего, я стану еще более лакомой добычей, ведь иметь свои работающие производства во время войны – это выгодно». Ганс внимательно выслушал меня и кивнул. «Я понимаю, Теодор, это разумное решение. Мы начнем работу немедленно». Затем я заехал в свою торговую лавку и проведал Семена Семеновича. «Ну, как тут у вас дело?» – спросил я. Вчера весь город был в панике, рассказал он. Я закрыл лавку и никуда не выходил. Правильно сделал, похвалил его. Эта лавка – одно из самых безопасных мест в городе. Я взял необходимые запасы и направился в казарму, где меня уже ждал гвардейец Дмитрий Макаров, опытный диверсант, которого я решил привлечь к выполнению нового, особо важного задания. Дима, сказал я, у меня для тебя есть работенка. Как ты смотришь на то, чтобы уничтожить Вандеррофью, Австравендров, Тора? На лице Макарова не дрогнул ни один мускул. «Я готов, господин Вавилонский. Когда выдвигаться? Увидев его решительность, я рассмеялся. «Ну, чем быстрее, тем лучше». И начал объяснять ему детали своей задумки.